Глава девятая. О подлинной цели проекта знали не больше десяти человек. Кроме нашей шестерки, мы рискнули посвятить в детали еще четверых ученых. Из тех, кто были настолько ценными, что попали в бункеры в своих странах. Нам даже пришлось познакомить их с Эльми. Правда, конечно, без подробных объяснений о происхождении его знаний. Первые несколько месяцев мало что происходило. Ученые впитывали знания, новые модели. Сначала на уровне теории, а затем и прикладные технологии. Посвященная четверка пребывала в полном восторге. Это было опасно. В наших условиях любая непреднамеренная утечка информации могла привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому за безопасность всего проекта отвечал Кай. Впрочем, сложности избежать не удалось, Несмотря на тщательное разделение научных групп сотрудников, которые не были посвящены в подлинную цель проекта, между ними возникали связи. Иногда спонтанно, иногда под скрытым руководством спецслужб национальных правительств, которые, конечно же, продолжали свою деятельность, несмотря на наши договоренности на высшем уровне. Кай настаивал на усилении мер безопасности, но они могли задержать реализацию проекта на долгие месяцы. А я почему-то спешил. И вроде бы объективных причин для спешки не было, но внутри словно появился какой-то холодок, предчувствие. В глубине души я понимал, что еще ничего не закончено, и попытку устроить себе небольшой перерыв может быть опасной. Центр разработки мы разместили в одной из крупных баз братства, которая находилась в Забайкале. Уральскую мы не могли использовать. Возможно, негатор еще работал, я не хотел тратить ресурсы и время на его поиски. Там была неплохая производственная база, но, к сожалению, ее было недостаточно для того, чтобы полностью покрыть потребности проекта. Приходилось размещать заказы в других уцелевших анклавах человечества, в том числе тех, которые принадлежали национальным правительствам. Конечно, это вызывало колоссальные сложности с логистикой, учитывая, что земная поверхность превратилась в стремительно вымирающую радиоактивную пустыню. Железнодорожный транспорт был недоступен, как и автомобильный. Были попытки запустить движение, но каждый раз они заканчивались трагически и от них быстро отказались. Удивительно, но самолеты показали себя как более надежный транспорт. За прошедшие месяцы атмосфера почти очистилась от радиоактивной пыли. Поэтому приходилось поддерживать в рабочем состоянии сеть аэродромов, связывающих крупные подземные убежища. Именно наличие рабочей полосы в непосредственной близости было ключевым фактором, почему мы выбрали Забайкальскую базу. Пашка не хотел переезжать. Мы не могли забрать с собой остальных детей из группы, которую мы спасли. Они уже адаптировались к жизни в кавказском бункере, притерлись друг к другу и к педагогам. Было бы неправильно разрушать это хрупкое равновесие в интересах одной единственной семьи. Впрочем, узнав, что предстоит длительный перелет на самолете, Пашка забыл о своих печалях. Он до этого ни разу не летал и был в полном восторге от такой возможности. Уже на месте, в Забайкалье, он адаптировался довольно быстро. Детишек там тоже хватало, спасенных по деревням и селам со всего региона. Пашка нашел новых друзей и даже, как мне сказали учителя, стал заводилой своего класса. Меня это, конечно, обрадовало. Тем более, что в отличие от Кавказской базы, тут не было профессиональных педагогов изначально. Роль учителей играли ученые, задействованные на объекте. Я старался уделять мальчишке внимание. По вечерам мы смотрели фильмы, говорили о будущем, строили планы и проекты. Пашка твердо решил, что станет ученым, который занимается жизнью на других планетах. И я старался поддерживать его в этом стремлении. В конце концов, ему предстоит стать первым мальчишкой на нашем варианте Земли, который побывает в космосе. Катя мое решение усыновить Пашку восприняла неоднозначно сначала долго обижалась на то, что я не посоветовался с ней, игнорировала меня. Впрочем, мы продолжали жить вместе в одном жилом модуле, и она делала все для того, чтобы подружиться с мальчишкой. При этом она не пыталась играть роль его матери, и это было очень мудро с ее стороны. Наверное, поэтому Пашка смог быстро принять Катю как нового члена своей семьи. У нее не было роли, которую можно было бы обозначить специальным словом, мы ведь даже не были официально женаты, она была просто Катей. Эльми переехал вместе с нами. Он исправно ходил в лаборатории, делился необходимыми знаниями, дозированно выдавая информацию. Но в общественной жизни никак не участвовал, предпочитая проводить все время в выделенном ему помещении. Впрочем, эта странность могла быть легко объяснена. Он не рассчитывал больше оставаться человеком навсегда». У него появился реальный вариант возврата и соединения с материнской сущностью. До начала работ Эльми сказал, что у него было несколько вариантов двигателей для межзвездных путешествий, и я согласился дать ему необходимую информацию, чтобы определить, какая именно технология позволила бы построить звездолет быстрее и эффективнее. Тут мне пришлось ему довериться, надеясь, что он достаточно мотивирован для того, чтобы не затягивать процесс. В итоге остановились на двигателе, чей принцип уже был теоретически разработан на Земле еще пару десятилетий назад. Речь идет о пространственном пузыре, который рассчитал мексиканский физик Мигель Алькубьерре. Объект, находящийся внутри этого пузыря из деформированного пространства, может теоретически перемещаться быстрее скорости света. Затык был в том, что для создания такого двигателя нужна была невероятная прорва энергии, но Эльми предложил какое-то решение, которое очень вдохновило ученых. Обычно после работы в лаборатории и организации разных вопросов со снабжением я сам забирал Пашку из импровизированной школы. Идти до жилого сектора было совсем недалеко, и опасностей никаких внутри базы не было, но мне это казалось важным. Перед выходом я попрощался с Эльми и остальной группой, которые немного задерживались, обрабатывая результаты очередного экспериментального испытания потом заскочил в буфет за порцией растворимого кофе. Это стало своего рода ритуалом. Мы так с Катей помирились. Однажды вечером я вернулся со стаканчиком кофе и по привычке предложил ей, а она не отказалась. Я расслабился за повседневной рутиной. Втянулся в то, что начинало быть похожим на обычную семейную жизнь. И очень вероятно я бы погиб в расставленной на меня ловушке. Я никогда не верил в призраков, хотя готов был допустить, что ушедшие люди, и не только люди, могут оставлять какой-то информационный след. Вселенная слишком сложна, и я уже неоднократно убеждался, что, возможно, вещи, которые совсем недавно казались совершенно немыслимыми. На какую-то долю секунды я ощутил присутствие Гаи. тот легкий эмоциональный фон, когда-то ставший привычным, и от которого пришлось отдыхать после катастрофы в Приуралье. В этом фоне была сильная тревога, и я мгновенно, не задумываясь, перешел в режим. Это и спасло мне жизнь. Через коридор, по которому я шел, крест-накрест были натянуты тончайшие нити. Углеродное волокно. В обычном режиме заметить их было совершенно невозможно. Инерции моего движения хватило бы вполне, чтобы расчленить меня на несколько неравных частей. Я остановился в паре сантиметров от нити. Она почти касалась моего носа. Удивительно, в режиме даже фокусировка зрения работала по-другому. Медленно отступил назад и тут же почувствовал сильный удар в спину. Режим помог мне правильно рассчитать вектор приложения сил, и я смог свернуть в стену, лишь слегка приложившись плечом. Тому, кто страховал первую ловушку, повезло меньше, Нитью ему отсекло правую руку, из раны толчками выходила кровь. Но он продолжал угрожать мне, доставая откуда-то из недр рабочего комбинезона полимерный клинок. Его глаза были стеклянными, как под веществами. Впрочем, почему как? У меня с собой оружия не было, так что единственное, на что я мог рассчитывать, это режим. Я смог предугадать по напрягшимся мышцам и направлению взгляда прием. Схватил основание клинка. Используя инерцию нападавшего, приложил его о стену, выворачивая руку. Теперь я мог убить его. Достаточно было лишь слегка оттолкнуть его дальше по коридору. Но, конечно, я думал о будущем допросе. Заламывая нападавшему руку, я уже думал, как соорудить подобие жгута. Было видно, что тот вот-вот отключится, несмотря на боевую фарму. А потом его голова взорвалась прямо перед моей грудью, обдав меня кровью и фрагментами тканей. Уже зная, что следующий выстрел будет направлен против меня, я резко сместился вниз и тут же обнаружил, что это был не выстрел. Третий нападающий, в такой же форме техника, целил в меня странным оружием, напоминающим шипастый керамический меч, составленный из отдельных прутьев. В режиме было несложно восстановить принцип его действия. «Хитрая штуковина!» Используя силу упругости, после проникновения в тело разрывала ткани, нанося непоправимый ущерб. Этот третий был по-настоящему продвинут. Профи высшего класса. Третья линия страховки в архитектуре покушения, которая точно не должно было дать осечку. Он предугадывал мои действия так хорошо, что я начал подозревать, не в режиме ли он. Через несколько долгих мгновений я осознал, что мне конец, если я не придумаю прямо сейчас что-то совершенно неожиданное. И я решился. Я двинулся по траектории, которая задевала смертельные нити. Я знал, что нанесу себе рану, очень серьезную, глубокий порез грудной клетки, возможно, до легкого, но выбора не оставалось. И действительно, враг не ожидал такого самоубийственного маневра. Я поднырнул под его атакующую руку и легким движением увлек за собой. Нить срезала ему половину черепа, а я упал на пол, ощущая невероятную боль в боку и слабость. Меня тут же выбило из режима. Я пытался кричать, но чувствовал только кровавую пену на своих губах, а потом, несмотря на волю держаться, я провалился в черноту.